Математика. 1826-1829. Физику нужно излагать отдельно от математики. Первая должна существовать совершенно независимо и пытаться всеми любящими, почитающими, благоговеющими силами проникать в природу и ее священную жизнь, немало не беспокоясь о том, что дает и делает со своей стороны математика. Последняя должна, напротив, объявить себя независящей от всего внешнего, идти своим собственным великим духовным путем и развиваться в более чистом виде, чем это возможно было до сих пор, когда она отдается на личной действительности и пытается что-либо извлечь из нее или навязать ей. Математика является, как и диалектика, проявлением внутреннего высшего чувства. В практическом применении она, искусство, подобно красноречию. Для обеих имеет ценность только форма, Содержание для них безразлично. Считает ли математика гроши или червонцы, отстаивает ли риторика истинная или ложная, это для обеих совершенно одно и то же. Все сводится здесь к природе человека, ведущего такое дело, проявляющего такое искусство. Адвокат, пробивающийся до сути правого дела, математик, проникающий до познания звездного неба, представляются оба одинаково богоподобными. Что в математике точно, как не сама точность? И не является ли она следствием внутреннего чувства правды? Математика не в состоянии устранить предрассудок, смягчить упорство, ослабить партийный дух, никакого нравственного влияния оказать она не способна. Математик совершенен лишь в той степени, в какой он совершенный человек, поскольку он ощущает в себе красоту истинного. Лишь тогда будет он действовать основательно, проницательно, осмотрительно, чисто, ясно, привлекательно, даже элегантно. Все это необходимо для того, чтобы стать подобным Лагранжу. Правилен, делен, изящный не язык сам по себе, а дух, который в нем воплощается. И потому не каждый может сообщить своим вычислениям, речам или стихам желательные свойства. Весь вопрос в том, Дала ли ему природа нужные для этого умственные и моральные качества? Умственные – способность воззрения и прогревания. Моральные – способность отклонить злых демонов, которые могли бы помешать ему воздать должное истинному. Царство математика – количественное. Все то, что можно определить числом и мерой, значит до известной степени внешним образом познаваемая Вселенная. Но если мы станем рассматривать ее... Поскольку нам дана эта способность всей полнотой нашего духа и всеми нашими силами, то мы признаем, что количество и качество должны считаться двумя полюсами являющегося бытия. Потому-то математик так высоко развивает свой язык формул. Его задача, поскольку это возможно, понять в измеримом и исчислимом мире вместе и мир неизмеримый. И вот, все представляется ему осязаемым, понятным и механичным и его начинают подозревать в тайном атеизме, так как при этом он ведь думает охватить и самое неизмеримое, которое мы называем Богом, и потому отбрасывает его особое или преимущественное бытие. В основе языка лежит, правда, рассудочная и разумная способность человека, но у того, кто пользуется им, он не предполагает непременно чистого рассудка, развитого разума и искренней воли. Язык. Орудие годное для целесообразного и произвольного применения. Им можно также хорошо пользоваться для хитроумно спутывающей диалектики, как и для спутанной затемняющей мистики. Им удобно злоупотреблять для пустых и ничтожных прозаических и поэтических фраз. И пробовали даже слагать просадически безупречные и, однако, бессмысленные стихи. Наш друг, кавалер чикалини говорит... Я желал бы, чтобы все математики пользовались в своих сочинениях гением и ясностью такого человека, как Лагранж. То есть хорошо было бы, если бы все обладали основательно ясным умом Лагранжа и с его помощью разрабатывали знания и науку. Феномены ничего не стоят, если они не дают нам более глубокого и богатого понимания природы или если их нельзя применить для нашей пользы когда осуществятся надежды, согласно которым люди объединятся всеми своими способностями, сердцем и умом, рассудком и любовью и узнают друг друга, то случится то, чего в настоящее время не может себе вообразить ни один человек. Математики должны будут согласиться войти в этот всеобщий моральный мировой союз в качестве граждан значительного государства и мало-помалу отрешиться от самомнения царящих над всем универсальных монархов они уже не будут позволять себе тогда объявлять ничтожным, неточным, неприемлемым все то, что не поддается исчислению. Математики – своего рода французы. Когда говоришь с ними, они переводят твои слова на свой язык, и вот сразу получается нечто совершенно иное. Как у французского языка никогда не станут оспаривать того преимущества, что в качестве разработанного придворного и светского языка он все больше разрабатывается и развивается, так никому не придет в голову низко оценивать заслугу математиков, которую они приобретают перед миром, выражая на своем языке важнейшие отношения. Все, что в высшем смысле подвластно числу и мере, они умеют упорядочить, определить и вырешить. Каждый мыслящий человек, взглянув на свой календарь, Посмотрев на свои часы, вспомнит о тех, кому он обязан этими благодеяниями. Но если почтительно предоставить им математикам господствовать во времени и пространстве, то они должны признать, что мы замечаем нечто, далеко их превышающее, принадлежащее всем людям, нечто, без чего сами они не могли бы ступить и шагу идею и любовь. А математики и злоупотребление ею. 1826 Право наблюдать, исследовать, постигать природу в ее простейших, сокровеннейших источниках, как и в ее очевиднейших, больше всего бросающихся в глаза творениях, хотя бы и без содействия математики, это право. Я должен был уж очень рано присвоить себе, согласуясь с моими задатками и с обстоятельствами. Для себя я отстаивал это право всю жизнь. Чего я достиг при этом, это все могут видеть. Насколько мой труд полезен другим, это покажет будущее. Но я с неудовольствием заметил, что моим стремлением приписали неправильный смысл. Я слышал, как меня обвиняли в том, будто я противник, враг математики вообще, математики, которую никто не может ценить выше, чем я, так как она дает как раз то, в проявлении чего мне совершенно отказано. Каждому человеку присуще рассматривать себя как центр мира, потому что ведь все радиусы исходят из его сознания и туда снова возвращаются. Можно ли поэтому вменять в вину выдающимся умам известное завоевательное стремление, какую-то жажду присвоения? Все, что здесь в известной мере хвалилось и порицалось, принималось и отвергалось, указывает на неудержимо подвигающуюся вперед деятельность и жизнь человеческого духа, который должен был бы, однако, испытывать себя преимущественно делом. Только таким путем все колеблющееся и сомнительное кристаллизуется в желанную действительность. В переведенном нами месте Далампер сравнивает последовательность геометрических положений, где одно выводится из другого, со своего рода переводом с одного наречия на другое, которое образовалось бы из первого. В этой цепи, собственно, должно содержаться все одно и то же первоначальное положение лишь во все более ясном и пригодном для употребления вити. При этом предполагается, что во всем ходе дела, которое и так рискованно, соблюдается величайшая непрерывность. Но вот наш римский друг чикалини находит известный переход от одного уравнения к другому при решении известной проблемы неясным, и недопустимым. А ученый, написавший эту работу, не только признается, что он заметил эту трудность, но и завозит речь о том, что многие товарищи по профессии позволяют себе в своих трудах еще большие скачки. Если так, то я спрашиваю, какое можно питать доверие к результатам этих магических формул и не посоветовать ли, особенно профану, держаться самого первого положения, исследовать его, покуда простирается опыт и человеческий рассудок, и использовать найденное, совершенно отклонив все, что лежит вне его сферы. И вот, для оправдания сказанного, пусть послужит эпиграф, играющий роль как бы эгиты в деятельности того выдающегося человека, которому мы обязаны выше приведенным сообщением, который с этим лозунгом идет впереди других на научном поприще и создает неоценимое. Без свободы мысли. В литературной работе нет ни литературы, ни наук, ни ума, ничего бы то ни было. Веймар, 12 ноября 1826 года. Опыт и идея. 1828. Эмпирическая ботаника, траволечение, исходит, как и всякое человеческое стремление, из полезного. Она ищет пищи в плодах, врачебной помощи в травах и кореньях, И такое направление ни в коем случае нельзя считать низким. Здесь мы открываем идею, направленную на полезное. Быть может, самое первоначальное из всех направлений. И тем не менее, стоящее уже очень высоко, так как она обозначает самое непосредственное отношение предметов к человеку в предчувствии его гордого притязания – господство над миром. Мы переживаем время, Которые с каждым днем дает нам все больше стимулов рассматривать оба мира, которым мы принадлежим, высший и низший, как связанные между собою, признавать идеальное в реальном и, поднимаясь в бесконечное, умерять наше обычное недовольство конечным. Великие преимущества, которые можно будет извлечь из этого, мы сумеем ценить при самых различных обстоятельствах и, в особенности, применять их, разумно действуя к наукам и искусствам. Возвысившись до этого воззрения, мы не станем больше при разработке естествознания противополагать опыт идеи. Мы привыкаем, напротив, находить идею в опыте, убежденные, что природа поступает по идеям, как преследует какую-либо идею и человек во всем, к чему он приступает. При этом нужно, конечно, принять во внимание, что идея в своем происхождении и своем направлении представляется в различных видах и в этом смысле может различно оцениваться. Здесь же мы прежде всего признаем и выскажем, что мы сознательно захватываем область, где скрещиваются метафизика и естественная история, где, стало быть, серьезный добросовестный исследователь охотнее всего останавливается. Здесь его не пугает больше напор безграничных частностей, так как он научился ценить великое влияние простейшей идеи, которая самыми различными способами может сообщить многообразную ясность и порядок. Укрепляясь в этом образе мышления, рассматривая предметы в высшем смысле, естество-испытатель приобретает доверие и идет благодаря этому навстречу эмпирику, который лишь со значительной скромностью решается признать какую-либо всеобщность. Последний хорошо делает, называя гипотезой то, что уже обосновано. С тем более радостным убеждением найдет и он, что здесь имеет место истинное согласование. Он почувствует это, как чувствовали и мы в свое время. После этого не проявятся и следа противоречия, понадобится лишь кое-где выровнять незначительное разногласие, и обе стороны смогут радоваться взаимному успеху. Все время, однако, добросовестный исследователь должен наблюдать самого себя и заботиться о том, чтобы, подобно тому, как взору его открываются пластичные органы, так и сам он сохранил пластичность своего воззрения и не застывал на одном способе объяснения, а в каждом случае умел выбирать способ, самый удобный, наиболее аналогичный наглядному представлению. Так, например, удобно представлять себе листики некоторых чашечек, как сначала, по тенденции природы, отдельные, и лишь потом более или менее соединенные благодаря анастомозу. Напротив, листья пальмы в их прогрессивном росте нужно представлять себе как произведенные природы в виде единства, и лишь затем расходящиеся и разрывающиеся на многие части. Но все сводится вообще к тенденции ума. Склонен ли он идти от единичного к целому или от целого к единичному? Таким взаимным признанием устраняется всякое столкновение образов мышления, и наука приобретает солидное положение. Наука, страдающая больше, чем думают, от такого раздора, который сводится больше к словопрениям. Это имеет место при объяснении известных явлений, где встречаются более низкие способы объяснения, которые все же сообразны человеческой природе и из нее ведут свое происхождение. Ставится, например, вопрос, объяснить ли известное единство, в котором обнаруживается многообразие, из уже наличного многообразия, сложности, или же рассматривать и принимать его как развившееся из продуктивного единства. И то, и другое допустимо поскольку мы хотим и должны признавать различные проявляющиеся у человека способы представления, именно атомистический и динамический, которые различаются только тем, что первый в своем объяснении привносит таинственные соединения, второй же предполагает его. Первый может, чтобы снискать расположение, сослаться на анастомоз, второй – на допущенное множество и единство. Но если тщательнее всмотреться, то окажется всегда – что человек предполагает то, что он нашел, и находит то, что он предполагал. Естественно, испытатель в качестве философа не должен стыдиться двигаться взад и вперед в этой качелеобразной системе и там, где научный мир не понимает себя, приходить к соглашению с самим собою. Зато он, с другой стороны, предоставляет описывающему и определяющему ботанику право находить прибежище у позитивных решений, если не хочет впасть в вечное окружение и колебания. Рассмотрим прежде всего, согласно нашей ближайшей цели, что выиграет от этого изучения органических существ. Все наше дело состоит здесь в том, чтобы самое простое явление мыслить как самое многообразное, единство как множество. Уже раньше мы без обиняков высказали положение. Все живое как таковое есть уже нечто множественное. И этими словами мы, на наш взгляд, удовлетворяем основному требованию мышления об этих предметах. Представлять себе это многое последовательно в одном, как заранее вложенное, возрение несовершенное и несообразное ни фантазии, ни рассудку. Зато мы должны допустить развитие в высшем смысле. Множественность в единичном, внутреннее и внешнее, не приведет нас больше в замешательство, если мы выразимся следующим образом. Низшее живое отделяется от живого. Высшее живое причленяется к живому, и так каждый член становится новым живым элементом. Не смогли удержаться и другие классификации, которые, основываясь на известных частях и признаках, исходили из первого способа рассмотрения, пока, наконец, все отступая назад, не достигли, как предполагалось, первых и первоначальных органов и не начали брать растения, если не до его развития, то, по крайней мере, В момент его развития. Тогда оказалось, что либо его первые органы нельзя было заметить, либо они находились в двойном, тройном и большем числе. Это был, при великой последовательности природы, вполне правильный путь, ибо как данное существо начинает свое явление, так оно продолжает и кончает. Здесь тем более должно было удаться заложить прочный фундамент, что, хотя заметное, бросающиеся в глаза члены дает некоторый повод классификации и систематизации. Тем не менее, первоначальные члены обладают тем особым преимуществом, что, принимая их во внимание, можно сразу разбить все существа на большие группы. При этом основательнее познаются их свойства и отношения, что и происходило непрерывно на пользу науки в течение последнего времени.